Зря он так долго мучился. Хитрый Полозов, замученный, надо думать, беспардонными клиентами, стал свой телефон на ночь отключать. Значит, все, хана. Больше вариантов не осталось. Для очистки совести он набрал номер Майкла еще раз, и еще, и еще. На третий, вместо обычного шороха, раздался легкий щелчок, и мрачный утробный голос вопросил: «Насекомых моричи заказывали?» Редькин покрылся холодным потом. Ему очень хотелось бросить трубку, показавшуюся в тот миг огромным скорпионом, пившимся в ухо, но рука вмиг хокостенела, и пальцы не сумели разжаться. «Насекомых моричи заказывали?» Угрюмо повторились того конца провода. «Я жив пока», — мелькнула у Редькина йодская мысль. «Значит, надо ему что-то ответить. На что?» «Насекомых морить заказывали?» «Еще раз поинтересовались оттуда с монотонностью автомата». «В такое время?» — выпалил Редькин меня просили звонить именно после полуночи обиженно оправдывался таракана морильщик а вы какой номер набираете редькин наконец сообразил какой задать принципиальный вопрос и номер оказался ошибочным причем на все цифры сразу полная бредятина да и звонка никакого не было Как это могло быть? Теоретически, да, возможно. Соединение уже произошло, но сигнал не успел сработать. А вы как раз в этот момент снимаете трубку. Практически такое происходило с Тимофеем впервые. И экспериментировать больше он не стал. Вспомнил, что есть еще компьютер. Если Майкл сидит сейчас перед своим дисплеем, Они сумеют пообщаться. Но Редькину даже не удалось выяснить этого. Машина повисла еще при запуске интернет-эксплорера. И это так напугало, что Тимовик Фей, едва перезагрузившись, сразу выключил питание. Какой же он дурак, что не записал номер мобильного телефона Майкла. Тот давно предлагал, на всякий случай тимофей плохо себе представлял что это за случай такой да и неудобно было ну, как то вводить человека в расход абонентская плата там не маленькая а теперь ну все все совпало некие страшные вселенские дезинфекторы морили отнюдь не насекомых а его редькина и ему подобных вариантов не осталось Он оделся, бросил в карман горсть жетонов, потом вдруг вспомнил и, вернувшись в комнату, взял на брюшник с документами и деньгами, а заодно и пакет с рукописями Разгонова. Задал себе риторический вопрос «Разве я надолго ухожу из дома?» Но рукопись все-таки бережно засунул под ремень и прикрыл свитером. Наконец вышел на улицу. И только там, уже затворив за собою внешнюю металлическую дверь, вспомнил, какие опасности могут его поджидать. Надо же было хоть в окошко для начала выглянуть, или дубину какую-нибудь прихватить с собой, или А что, или? Что еще он мог сделать? Ничего. Однако на улице оказалось тихо и пусто. Невозможно тихо. И невозможно пусто. В час ночи в переулках возле Курского так и не бывает. Должны же люди какие-то ходить. Машины должны ездить. А тут ни души. Словно вымерли все. Впрочем, сейчас не стоило об этом думать. Самого себя накручивать. У него и так времени нет. Редкин рванулся к ближайшему телефону через дорогу наискосок, возле отделения милиции, и тут же обнаружил, что улица не совсем пуста. Под колпаком автомата стояла совершенно неподвижная черная фигура. Трудно было даже понять, мужчина или женщина. Человек прижимал к уху трубку и молчал. Тимофей некоторое время смотрел на этого персонажа с расстояния метров пяти, А потом резко развернулся на каблуках и пошел в сторону Покровки. Там автоматов существенно больше. И вообще, что если это за ним так грубо следят? Да нет, собственно, даже не грубо. За ним следили как-то шизоидно. Кабинка телефона на другом углу была залеплена точно таким же чернильным пятном неподвижной фигуры. И новый гражданин просто держал трубку, ровным счетом ничего не говоря. Чувство, охватившее Редькина в тот момент, было сравнимо разве что с мертвящим столбняком ночного кошмара, когда невыносимо хочется бежать, а ноги вырастают в землю. Проснуться теперь было бы в самый раз, но такого шанса Редькину явно не дали. И он ощутил жгучее желание уйти назад, нет, убежать назад, закрыв глаза и обхватив руками голову. Но неистовым, выдавленным из глубины усилием воли, он заставил себя шагать вперед к следующему аппарату. И уже знал, там тоже будет стоять черный человек, молча и торжественно. Словно эсэсовец в почетном карауле. А больше вокруг не окажется никого, Ни единой живой души. Он уже знал, что будет так и никак иначе. Поэтому, поравнявшись с третьим автоматом, В котором все так и было, Даже не испугался, даже не вздрогнул, А медленно и упорно продолжил свой путь к покровке. Но не может же на большой шумной улице по которой в это время еще троллейбусы ходят, происходить такая же чертовщина, как в переулках. Не может, сказал он себе строго. А потом вдруг представил, как находит, наконец, свободный аппарат, берет в руки трубку, прикладывает к уху, а оттуда вместо гудка. Насекомых морить заказывали. И все-таки вышел он на покровку. И там маячили какие-то люди, и машины проносились, и была свободная будка, то есть не будка, а этакий козырек, как принято теперь в эпоху терроризма. И все бы хорошо. Но Редькин вдруг вспомнил в ужасе, что не уверен в двух средних цифрах Майклого номера. Но звонить все равно было надо конце концов жетонов целых шесть штук можно и комбинаторикой заняться тимофей снял трубку и с трудом расслышал гудок такой он был тихий задавленный словно не настоящий пальцы тряслись и не попадали в дырочки спиной он ощущал чьи то взгляды я сноб пробирал от пяток до затылка но обернуться казалось страшнее чем умереть В общем, он так и не успел ничего набрать, потому что из трубки раздался голос. «Насекомых морить заказывали!» И хуже всего было то, что он узнал этот голос. С ним опять разговаривал Тестем. теперь уж точно с того света. Страх, как и боль, достигая высшей точки, начинает резко спадать. У Тимофея больше не было сил бояться, и он ответил с бодрой наглостью атеиста, которого стращают карой небесной. — Зачем вы так шутите, Петр Васильевич? Я не поеду в Шереметьево-2 встречать покойника. У меня машина для этого неподходящая. Он так и не узнал, ответил ли ему Тесчем. Он даже не повесил трубку просто перестал держать ее и зашагал обратно к дому. Через абсолютно пустые переулки, мимо все тех же зомби в телефонных будках, мимо холодных темных витрин и пустых глазниц ночных окон. И ноги его уже не заплетались. А светофор презрительно плевался ядовитой желтой слюной, попадая в замерзшие лужи, и в зловещую россыпь бутылочных осколков возле мусорных баков. И почему-то было очень страшно наступить на эти осколки. Однажды Редькин измерил шагами расстояние от булочной на углу до их подъезда. 200 метров получилось без малого. Так сколько же времени следует затратить, дабы покрыть столь скромное расстояние? Оказалось безумно много. Проклятые двести метров растягивались, удлинялись, закручивались в спираль, замыкались кольцом, размыкались вновь и противно наматывались на ноги. При этом большие деревья в школьном дворе зябко скукоживались и втягивали ветви внутрь стволов, как улитка втягивает рожки. Стены домов колыхались студнеобразно, а стекла во всех окнах вдруг стали надуваться огромными радужными пузырями. Задевая друг друга, они лопались и осыпались на тротуар мелким шелестящим крошевом. И эти странные хлопья были так легки, что порою не достигали асфальта. А принимались кружиться в воздухе, словно бабочки. Потом слепались в крупные пушистые снежинки и залетали за воротник, отчего делалось холодно, колко и неуютно.